Глава пятьдесят четвертая «Я один. Я множество. И я не знаю, кто я. Не узнаю этот голос. Только знаю, что проехал через Адан и, собрав караван из неутомимых и неведомо чьих голосов, повел его к Баб-Аль-Мандепскому проливу. Только знаю, что вчера снова ходил и повторил позавчерашнюю прогулку». Тьма и пыль над вершинами опустошенных холмов. С дороги я видел освещенное окно собственной моей квартиры. Тусклый свет в маленьком окне, у которого я столько времени писал. Идти — это нечто исключительное. Проходишь мимо того и этого, и порой бывают такие совпадения и случайности, от которых смеешься, а бывают такие, что умираешь и пока идешь по свету, пока бы раздишь его всеми пятью чувствами, все плотнее обволакивает нас призрак того, что нам так знакомо и что мы надеемся когда-нибудь обрести вновь, ибо на самом деле это единственное, что всегда принадлежало нам. Постигаешь процесс писания, идя пешком, через географию, созидаемую нами же, о чем мы забыли. Дороги ты думаешь и порой спотыкаешься о позабытое. Вот я, например, только что вспомнил черешневую Кока-Колу. Текст читал Станислав Воронецкий.